Глава 26 «И приснится же такое! Обалдеть!» Но сколько Ниночка не размышляла, пришла к выводу, что визит начальника все же состоялся наяву. Несмотря на отвратительное состояние и забитый нос, девушка все еще явственно ощущала стоящий в воздухе аромат его пряного одеколона. Она не могла поверить. Босс их компании был здесь, в ее съемной однушке, Видел эти обшарпанные стены и, что еще хуже, видела ее саму в этом ужасном состоянии. Что это было вообще? Но тут снова хлопнула дверь, а затем что-то звянькнуло. Это кто-то по-хозяйски бросил на тумбочку ключи. Ниночка прислушивалась к шагам и не могла поверить своим ушам. Он вернулся! Это он! Высокая статная фигура уже через секунду появилась в комнате и замерла возле нее. Как себя чувствуете? «Чувствуете?» — растерянно произнесла Ниночка, уставившись на обеспокоенного Одинцова во все глаза. Девушка всегда терялась в его присутствии, но в этот раз нужно было признать, мужчина реагировал на нее спокойно и даже не злился. «Ясно», — сказал он и принялся выкладывать из хрустящего пакета на стол всевозможные лекарства, салфетки, коробочки. «Скоро жар спадёт и станет легче». Последними из сетки показались апельсины, и он прихватил подмышку. «Отдыхайте пока!» И унес на кухню. Ниночка лежала, прислушиваясь и гадая, что могут означать все эти звуки. Вот он, кажется, моет посуду, вот передвигает стулья, вот звенит столовыми приборами. Что Одинцову понадобилось на ее кухне? Девушка слышала, как он отвечает на звонки из офиса, гремя тарелками как раздает указания подчиненным, отчитывает главного бухгалтера, а затем ставит на плиту чайник. А потом с кухни разнесся запах супа, и Нина уснула. А когда она открыла глаза, Одинцов уже сидел на стульчике возле ее кровати. Такой сильный, крепкий, красивый, в смешном крохотном фартуке. На его коленях стояла глубокая суповая миска, из нее торчала ложка. Ну, как вы. С каким-то теплом и неведомым ранее трепетом поинтересовался мужчина. «Я сварил вам куриный бульон. Готовы поесть немного?» «Олегген...» — попыталась сказать девушка, но ее голос пропал и был больше похож на жалкий хрип. «Просто Олег...» — уголком рта улыбнулся он. «Ничего не говорите. Сначала поешьте». Ниночка приподнялась и ощутила, что все ее тело покрыто испариной. Похоже, она хорошенько пропотела во сне. Еще и голова закружилась. «Вы сварили его для меня?» Прошептала она с недоумением, разглядывая лицо мужчины. «Да». Уверенно кивнул он, словно «А что в этом такого?» «Действительно». «Спасибо». Ниночка приподнялась и села. Мужчина зачерпнул ложкой бульон и приготовился кормить ее. Девушка смутилась. «Давайте я попробую сама». «Хорошо», — согласился Одинцов, поставил тарелку ей на колени прямо на одеяло и протянул ложку. «Что-то еще я могу сейчас для вас сделать?» «Нет», — стеснительно улыбнулась Ниночка. «Хотя... да... можете». «И что же?» — наклонился вперед Одинцов. «Позвоните, пожалуйста, своему брату». Он очень просил.